Пошла прочь, пошла. Это наш кабан кричал, выступает кач. Ступай, ступай, чертова баба, не твоё добро, говорил, приближаясь к кум. Супруга принялась снова за кочергу, но чуп в это время вылез из мешка и стал посреди синей, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна. Кумова жена вскрикнула, ударивше об пол руками, и все невольно разинули рты что ж она, дура, говорит, кабан?» «Это не кабан?» — сказал кум, выпучив глаза. «Вишь, какого человека кинула в мешок!» — сказал ткач пятисит испугу. «Хоть шо хош, говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко». «Это кум!» — вскрикнул, глядевшись кум. «А ты думал, кто?» — сказал Чуп, усмехаясь. «Шо, славно я выкинул над вами штуку. А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще шо-то. Если не кабан, то, наверно поросёнок или иная живность. Подо мной беспрестанно что то шевелилось».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 Голова идет кругом. Не колбас и не поляныться, а людей кидают в мешки. «Это дьяк!» — произнес изумившийся более всех чуб. «Вот тебе на!» «Ай да салоха! Посадить в мешок?» «Тут-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю». У нее в каждом мешке сидела по два человека. А я думал, шана только мне одному. Вот тебе и салоха. Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана.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 Множество шаля садилось на санки, другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили Настюш двери в синях и хате и с хохотом втащили мешок. «Посмотрим, что тут лежит!» — закричали все, бросившись развязывать. Тут и котка, которая не переставала мучить голову во все время сидения в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло — «Ах, тут сидит кто-то!» — закричали все в испуге и бросились вон из дверей. что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелые сказал, входя в дверь Чуб. «Ах, батька!» — произнесла Оксана, — «в мешке сидит кто-то!» «В мешке? А где вы взяли этот мешок?» «Кузнец бросил его посередине дороги», — сказали все вдруг. «Ну, так не говорил и я?» — подумал про себя Чуб. Че ж вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не погневиться, шо не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка. Голова вылез. Ах! — вскрикнули девушки. И голова влез туда же, — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. Ишь как! Эх!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 «Для чего?» — спросил я сдуру. «Чем он может сапоги?» — произнес Чуб, поглядывая на дверь, в которой вышел голова. «Ай да салоха! Эдакого человека засадить в мешок! Ишь, чертова баба! А я дурак! Да где ж тот проклятый мешок? Я кинула его в угол, там больше ничего нет», — сказала Оксана. «Знаю я эти штуки, ничего нет».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 поджав под себя намазанные дегтем сапоги и хуривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками. «Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам!» «Вот где увидались!» — сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли. что там за человек?» — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалия.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 запоросцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу. — шептал про себя кузнец. — Жаль ногами топтать. Эки украшения. В воду, говорят, лгут сказки. Кой чёрт лгут? Боже ты мой, что за перила? Какая работа? Тут одно железо рублей на 50 пошло. Уже взобравшись на лестницу,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 Тут в охры, я думаю, и на копейку не пошло. Все ярь до да бокам, а голубая так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведён был Блевайсом. Сколь однако ж не удивительны сие малевания. Но эта медная ручка, продолжал он, подходя к двери и щупая замок, еще большего достойно удивления. Эх, какая чистая выделка? Это все я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали. Может быть долго еще бырассуждал кузнец, если бы кей с галунами не толкнул его под руку или напомнил, чтобы он не отставал от других. За прошли еще две залы,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 Он только видел один блеск и больше ничего. Запорозцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос. «Помилуй, мамо, помилуй!»